Идея эта, подобно всем идеям, исходившим из того же источника, заслужила одобрение мистера Брасса. Тогда карлик сразу же вошел в комнату Нел, повалился на кровать с трубкой в зубах, задрыгал ногами и вскоре окружил себя клубами дыма. Мистер Брас приветствовал это зрелище рукоплесканиями, и мистер Квилп, вполне оценив мягкость и удобство Неллиной кровати, заявил, что ночью будет спать на ней, а пользоваться ею как атаманкой. Сказано, сделано. И карлик так и остался лежать, пока не выкурил трубки. Законник же, у которого к этому времени от дурноты начали путаться мысли, таково было действие табака на его нервную систему, воспользовался случаем и улизнул на свежий воздух, где ему вскоре настолько полегчало, что он вернулся обратно в довольно приличном виде. Впрочем, Злокозненный карлик опять заставил его докуриться до прежнего состояния, после чего несчастный замертво рухнул на первую попавшуюся кушетку и проспал на ней до утра. Таковы были начальные шаги нового владельца лавки древности. Но в дальнейшем мистеру Квилпу не хватало времени на всяческие проделки и выдумки. Его одолевали заботы. Составление с помощью мистера Брасса Подробнейшие описи имущества старика, а также другие дела, которые, к счастью, требовали его присутствия в Сити по несколько часов в день. Однако бросать лавку на ночь ему не позволяла жадность и подозрительность, разыгравшаяся тем сильнее, чем дольше затягивалась болезнь старика, исхода которой, в ту или иную сторону, он ждал не только не скрывая своего нетерпения, но без всяких церемоний заявляя об этом вслух». Нелли старалась избегать разговоров с карликом и пряталась, едва заслышав его голос. Но и улыбочки стряпчиво вызывали в ней не меньшее отвращение, чем гримасы Квилпа. Живя в постоянном страхе, как бы не столкнуться с кем-нибудь из них на лестнице или в коридоре, она почти не отходила от деда и только поздно вечером, когда в доме наступала тишина, пробиралась в пустые комнаты подышать воздухом. Однажды ночью девочка печальная сидела на своем обычном месте у окна. Старику было хуже в тот день. Как вдруг ей послышалось, будто ее зовут. Она выглянула на улицу и увидела того, кто нарушил ее тяжкое раздумье. Это был Кит. «Мисс Нел, негромко повторил мальчик. «Да», — откликнулась она, не зная, позволительно ли ей общаться с этим преступником — но повинуясь чувству неизменной привязанности к нему. «Ты что?» «Я давно хочу поговорить с вами», — ответил мальчик. «Да эти люди в лавке не пускают меня, гонят прочь. Неужели вы верите?» «Да нет, быть этого не может. Неужели вы верите, что я заслужил такое, мис? «Как же мне не верить?» — сказала Нелли. «Ведь дедушка почему-то рассердился на тебя». «Я сам не знаю, почему», — сказал Кит. Только не заслужил я этого ни от него, ни от вас. Честное слово, не заслужил. А теперь меня вдобавок ко всему гонят от двери, когда я только хочу справиться о своем старом хозяине». «Я этого не знала?» — воскликнула девочка. «Они мне ничего не говорили. Разве я позволила бы им так поступать?» «Спасибо, мисс. Мне сразу полегчало от ваших слов. Я ведь не поверил, что это вы велели меня гнать». И так и сказал им. И хорошо сделал, живостью подхватила она. «Мисс Нелл», — совсем тихо проговорил Кит, подойдя под самое окно. «В лавке новые хозяева. Теперь у вас все будет по-другому». «Да, да. И у вас, и у него, когда он поправится». И Кит показал на комнату больного. ли поправиться! Сквозь слезы прошептала Нелли. Что вы, что вы? Обязательно поправиться, сказал Кит. Я ни минутки в этом не сомневаюсь. Не печальтесь, мисс Нел, не печальтесь, умоляю вас. Не печальтесь! Как ни бесхитростные, как ни скупы были эти слова утешения и сочувствия, но они тронули девочку, и она заплакала еще горше. Теперь дело обязательно пойдет на поправку! Взволнованно продолжал Кит. «Только вы сами-то крепитесь, а то, не дай бог, расхвораетесь, и ему станет хуже. А когда он совсем выздоровеет, поговорите с ним, мисс Нелл. Замолвите за меня словечко». «Мне даже твое имя запретили произносить при нем», сказала девочка. «Я ни за что не посмею этого сделать. Да и зачем тебе мое заступничество, Кит? Мы теперь совсем бедные. У нас на хлеб...» И то не будет хватать. «Я не прошусь назад!» Воскликнул мальчик. «Не для того мне нужно ваше доброе слово. Разве я затем вас поджидаю здесь который день, Чтобы говорить о жаловании до да, харчах? В такое-то время, когда у вас у самой большое горе».